Глава 16. И я приняла душ, переоделась в серый домашний костюм и спустилась на завтрак. Ну, это только для меня был завтрак, а для всех уже давно обед. Привет, Соня, улыбнулась мне Катя и плюхнула в кастрюлю стакан муки. Она постоянно что-то готовила. В доме каждый день витал головокружительный запах выпечки. Садись за стол, тебе чай или кофе? Кать, Тася здесь не гостья, поэтому всё сделает сама. Папа сердито взглянул на меня и снова уставился в газету. Он был очень зол за то, что я вчера поздно вернулась. Я взяла кружку, подошла к кофемашине и боковым зрением заметила, как в кухню вошёл князь. "Привет", бросил он и прыжком оказался на диване. "Доброе утро", ответила я и поймала себя на мысли, я невероятно спокойно отреагировала на его присутствие. Он перестал действовать на меня как триггер. Налив кофе я аккуратно, чтобы его не разлить по шагам алх столу, как раз напротив которого стоял диван, а там вальяжно развалился князь. Почему он смотрит так, словно в чём-то меня подозревает? Лукавый взгляд, коварная улыбка, я не понимала, что ему от меня нужно. И тут почувствовала, как кровь резко прилила к лицу, скорее всего, окрашивая щёки в ярко-розовый. Тась, сегодня за завтраком мы бурно обсуждали, куда можно отправиться на майские праздники. Раскатывая тесто, говорила Катя. «Руслан предложил на Кипр, папа тоже за, а мы с Тимой склоняемся к Мальдивским островам. Ты как на это смотришь? Твой голос решающий!» «Кипр, Мальдивы...» «Все это ассоциировалось с плакатами, рекламирующими купальники или солнечные очки. Я ведь даже и на русском юге ни разу не была, а тут предлагают выехать за границу». «Я бы и на наш юг съездила», – скромно ответила я. На наш как-нибудь в другой раз. Ты пока подумай, есть ещё время, улыбнулась Катя и обратилась к папе. Кстати, Саш, ты же хотел поговорить с Тасей по поводу машины. Папа убрал газету на журнальный столик, положил ногу на ногу и сомкнул пальцы в замок. С таким поведением она не заслуживает никакой машины, вздохнул он. Я не понимала, о какой машине шла речь, ведь у меня даже не было прав. Полностью согласен, дядя Саша, вдруг подал голос князь Поведение нашей Таси оставляет желать лучшего. На дачу, да ещё и с малознакомой компанией. Он вздохнул и покачал головой. Ай-ай-ай. Надеюсь, он прочитал в моём взгляде, что это не его собачье дело. В общем, так, Тась, мы с Катей решили, что тебе не помешало бы отучиться в автошколе. В Москве, знаешь ли, без машины никуда. И вчера мы уже начали присматривать тебе авто. А радостно объявила Катя и отмыв от муки руки, подошла к папе и присела к нему на колено. Саш, покажи ей. Папа открыл какой-то сайт и развернув телефон ко мне экраном, показал несколько дорогущих иномарок, отмеченных галочкой. "Ты что, пап?" рассмеялась я. "Кто покупает такие авто водителю-новичку? Недорогой русской машины будет вполне достаточно. В отпуск только на русский юг, машина тоже только русская", посмеялся князь. "Да ты у нас патриотка. А у тебя вместо слёз не берёза высок течёт, нет? Очень смешно." Криво улыбнулась я и показала ему класс. В папиной руке зазвонил телефон, они с Катей взглянули на экран и, переглянувшись, синхронно вздохнули. «Доброго выходного дня, Пётр Михайлович!» Папа чётко выделил слово «выходного». «Жаль, конечно, что мы не сделали это вчера», – недовольно сказал папа. В этот момент Катя показала руками крест и замотала головой. Папа, глядя на неё с сожалением, пожал плечами и ответил в трубку. «Ну, раз до завтра не подождет, то решим этот вопрос сегодня». Папа нажал на сброс и обнял Катю. «Милая, я все понимаю, но у нас нет другого выбора». «Безобразие!» Катя хлопнула по своей коленке. «Единственный выходной и псу под хвост!» Из их разговора я поняла, что командировка, которая у них сорвалась вчера, состоится сегодня. «Сейчас уже полдень, тебе нужно допечь пирог, собраться», – рассуждал вслух папа. Значит, из дома мы выйдем часа в 3, не раньше, а в Ярославле будем около 8 вечера. Очень поздно, помотал головой папа. Катя, не проще нам будет заночевать сегодня в гостинице, а то возвращаться обратно ночью совсем не хочется. Катя поддержала папину идею, и судя по довольной улыбке князя, он тоже. По лестнице прокатился громкий топот. Сначала в гостинную проник приятный запах одеколона, а затем появился и сам Руслан. А волосы уложены набок, свободный спортивный костюм отлично сидел на его крепком теле. На плече болталась спортивная сумка. О, Тась, привет. Он широко улыбнулся, быстренько обнял меня за плечи и потрепал по голове. Руслан прошёл мимо брата, пожал по аперуку, поцеловал Катю в щёку и стащив со стола ломтик сыра, метнулся в прихожую. Я погнал на тренио, всем пока, и входная дверь громко хлопнула. Папа пошёл наверх собираться, а Катя быстро летала по кухне. Один пирог достала из духовки и тут же отправила в неё другой. Князь встал с дивана, обошёл стол и наклонился ко мне так близко, что по моей шее прокатилось его тёплое дыхание. "А мы с тобой чем займёмся, когда останемся одни дома?" низким голосом спросил он. И в моём горле едва не застрял кусок клубничного пирога. "Да ладно тебе, что так напряглась?" Он бессовестно коснулся моих плеч и помассировал их. Расслабься, мы просто повеселимся. Я думала, что он пошутил, но нет же. Вечером, как только ушли сборщики мебели, началось такое